Глава 7 Локис проснулся от того, что кто-то пристально смотрел на него. Володя чуть приоткрыл веки и попытался увидеть того, кто буравил его взглядом. События вчерашнего вечера он помнил очень хорошо. И то, как они пришли в посольство, и как перед этим подрались с киргизскими стражами порядка. И как привратник Гаврилыч не хотел их с Демидовым сначала впускать, но потом к ним вышел некто Сергей Дмитриевич, кажется, третий секретарь, и как они после этого пили водку в его комнате. Как секретарь жаловался им на судьбу, говоря, что все его бросили, как только началась стрельба. Что вся его карьера дипломата загублена из-за происков завистников. Пьянел Сергей Дмитриевич быстро. Но достаточно ему было полежать с закрытыми глазами каких-то 30-40 минут, и он опять готов был пить. Локис, который и без того смертельно устал за последние сутки, выпив всего пару рюмок, повалился спать прямо на том диване, на котором сидел. Сквозь сон он слышал, как Демидов о чем-то разговаривает с секретарем, но тему разговора Володя вспомнить не мог. Сквозь щелки приоткрытых век Володя внимательно, насколько это было возможно, осмотрелся. Первое, что попало в поле его зрения, были хорошо начищенные полуботинки и отлично выглаженные брюки над ними. «Не делайте вид, что вы все еще спите», – прозвучал насмешливый голос привратника Гаврилыча. «У вас дергаются веки, а это первый признак того, что человек не спит». Локис открыл глаза. «Который час?» – спросил он, садясь на диване и осматриваясь. Если не считать того, что в комнате не было Демидова и Сергея Дмитриевича, то в ней ничего не изменилось. Половина второго ночи, присаживаясь рядом с Локисом, ответил Гаврилыч и, усмехнувшись, покрутил головой. «Ловко вы меня, старого дурака, провели. Я ведь чуть было не поверил в вашу сказку о раскопках на башне Бурана. Молодцы!» «Вы это о чем?» Буркнул недовольно Локис, лихорадочно соображая, что могли они с Демидовым сболтнуть. «Перестаньте, мой юный друг!» – улыбнулся Гаврилыч. «Я – лидер!» «Если только мне не изменяет интуиция, то вы приехали за мной, не так ли?» Локис почувствовал, как у него похолодело в животе. «Вы хотите сказать...» «Совершенно верно», – не дал ему договорить Гаврилыч. «А вас что-то в этом смущает? Вы, я так понимаю, ожидали, что я должен быть не ниже полномочного посла». Володя молча кивнул головой. Он действительно наивно полагал, что резидент СВР должен служить в посольстве кем-то более значимым, чем простой привратник у дверей. Типичное заблуждение всех тех, кто не знаком со спецификой нашей службы. Рассмеялся Гаврилович. Как говорят у вас в спецназе? Чем больше шкаф, тем легче в него попасть? Так кажется. Так вот. Чем выше пост, тем ты заметнее. И как тогда работать, если ты постоянно на виду? То-то и оно, молодой человек. Ладно, пойдемте ко мне в комнату, там все и обсудим. Гаврилыч лидер поднялся с дивана, но Локис остался сидеть на месте. А где купе капитан Швец? Хмуро спросил он. Какой капитан Швец? Нахмурился резидент, но быстро сообразил. «А, вы имеете в виду своего приятеля? Он уже у меня. Отпаивается крепким чаем и материт Сергея Дмитриевича». «Слушайте, а он, этот ваш секретарь, что, всегда так пьет?» Впервые за все время с неподдельным интересом спросил Локис. «Да нет, конечно», – вздохнул лидер. «Просто нервы у мальчишки сдали в последние дни». Вот и начал антидепрессант хлебать стаканами. И не рассчитал силен то так что дипломата из него уже не выйдет. Локис не стал переспрашивать, почему из Сергея Дмитриевича не выйдет дипломата. Молча поднявшись с диванчика, он вопросительно посмотрел на резидента, словно спрашивая, куда надо идти. По лестнице на второй этаж, потом по коридору налево, пятая комната от площадки. — быстро проговорил Гаврилыч, правильно поняв взгляд Володи. — Вы идите, а я вас догоню. Демидов сидел на точно таком же диванчике, на каком спал Локис и, отдуваясь, пил чай из большой пиалы. В этот момент он всем своим видом полностью оправдывал свой оперативный псевдоним-купец. — Алкаш, чертов! — заявил он, как только Володя переступил порог комнаты. «Чтобы я хоть раз еще с такими козлами сел водку пить? Да ни за какие ковришки!» Локис, ничего не ответив, налил себе ароматного напитка и, присев рядом с командиром, отхлебнул из пиалы. «Ты уже в курсе?» – спросил он только для того, чтобы не молчать. Купец согласно кивнул головой. «И что ты по этому поводу думаешь?» «А чего тут думать?» Равнодушно ответил Демидов. Тут не думать надо, а приступать к выполнению второй части операции. Пока, как видишь, все идет по плану. По какому нахрен плану? Буркнул Локис. Без конца какие-то вводные подбрасываются. Ответить Демидов не успел. В комнату совершенно бесшумно вошел Гаврилыч. Ну что ж, кажется, все успокоились. Теперь можно и о деле поговорить. — сказал он, потирая руки. — За мной только вас двоих прислали? — Нет, семерых. Остальные на дневке остались. В пригороде. — А это хорошо, — удовлетворенно покивал головой резидент. — Группу придется разделить. — Зачем? — Демидов чуть не поперхнулся от такого предложения. — Мы же почти все сделали. Сейчас захватим машину, доберемся до нашей базы, подберем ребят и вперед. Через семь часов вы в Москве. Да нет, мальчики, усмехнулся резидент. Ваша схема не сработает. Хорошо придумывать планы, сидя в уютном кабинете с чашкой кофе в руках. Не знаешь о проблеме, так ее как будто и нет. А на самом деле она осталась, никуда не делась. И что же это за проблема? ⁇ Щел своим долгом вмешаться в разговор Локис ⁇ Лидер пожевал губами, помолчал, потом внимательно, даже пристально посмотрел на разведчиков. ⁇ Ладно, вам, я так полагаю, можно кое-что рассказать ⁇ медленно проговорил он. Тем более, что вы обязаны знать, что вас ожидает. У меня на руках очень важная информация, касающаяся пребывания американцев на территории Киргизии. Повторяю. Очень важная информация. Она записана на компьютерную флешку. Там все. Карты, планы, схемы, описания, фотографии. Даже показания свидетелей. Кроме этого, мне удалось добыть информацию по наркотрафику через Киргизию. В нем замешаны очень высокие лица. «Так в чем проблема-то?» – нетерпеливо переспросил Демидов, отодвигая от себя пиалу с недопитым чаем. «Проблема в том, что флешки со мной нет», – заявил резидент. «Когда я почувствовал, что за мной следят, я переправил ее вместе со своей семьей в Болту, куда временно эвакуировался весь наш дипкорпус. Видимо, произошла утечка». О том, что я обладаю данной информацией, узнали те, кому об этом знать не положено. Я имею в виду американцев из спецслужбы Киргизии. Теперь понимаете, сколько народу заинтересовано в том, чтобы эта флешка не попала в руки наших спецслужб, а я просто исчез. Так мы же с ними вроде как друзья. Удивленно вскинулся Демидов. Молодой человек. Назидательно перебил его резидент. «В разведке нет друзей. Есть только союзники и временные партнеры, с которыми тоже не всегда делятся добытыми сведениями. Поэтому я и говорю, что группу придется разделить. Часть из вас отправится в Караболту, чтобы забрать мою семью, а часть будет прикрывать мою эвакуацию. Есть еще вопросы?» Десантники молчали. Простое, казалось бы, дело усложнялось с каждой минутой. «Вы думаете, почему я на связь перестал выходить?» – нарушил повисшую ненадолго тишину лидер. «На посольство было несколько налетов. К счастью, те, кто их планировал и совершал, не знают, у кого именно находится эта информация». «И что? Местные власти ничего не предпринимают?» Локиса сам понимал, что его вопрос наивен, но не удержался, чтобы не задать его. «Временное правительство только делает вид, что защищает нас», – усмехнулся резидент. «На самом деле они озабочены только одной проблемой – как удержать в своих руках внезапно свалившуюся на них власть, и ради этого они пойдут на все, что угодно». «Странно, что вы нам поверили», – недовольно проворчал Демидов. «А если бы мы оказались за сланцами? «Это исключено», – твердо ответил Гаврилыч. «То, как пьют водку русские спецназовцы, ни с чем не спутаешь». «И на том спасибо», – купец продолжал хмурить лоб. «Вот бы еще придумать, как нам отсюда выбраться незаметно». «Как раз это и не проблема». Лидер легко поднялся с маленького стульчика. «В гараже стоит несколько машин с дипломатическими номерами». «Ну уж нет», – энергично возразил Демидов. «Такая реклама нам даром не нужна. Сами же говорите, что за вами с двух сторон следят. Как мы заходили в посольство, наверняка видели. Так что уходить будем потихому не прощаясь». «Тут какой-нибудь дворик есть?» «Конечно», – кивнул резидент. «Дом строился еще в сороковые годы, с учетом, так сказать, национальных особенностей. Есть внутренний дворик, небольшой. Он сейчас под хозяйственные нужды приспособлен. И есть калитка. Я ею иногда пользовался». «Кто-нибудь еще про нее знает?» – быстро спросил купец, тоже вставая. «Конечно. Через нее в посольство привозили продукты, оборудование, мусор вывозили. Она выводит на соседнюю улицу, точнее переулок». Локис тоже поднялся. Он не вмешивался в разговор только потому, что сразу же понял. Командир что-то задумал, а ему, Локису, на данном этапе отведена роль простого исполнителя. Володю это нисколько не удивило. Купец иногда выкидывал такие фортели, на которые нормальный человек вряд ли бы решился. Как ни странно, но в большинстве случаев ему все сходило с рук. «Значит, через нее мы и уйдем», – подвел итог Демидов. «Леха, там наверняка будет засада или что-то наподобие того», – тихо сказал Володя. «Конечно, будет». Не стал отрицать очевидного купец. Лично я в этом нисколько не сомневаюсь. Оружие в здании есть? Неожиданно сменил он тему. Хоть какое-нибудь. Откуда? Усмехнулся лидер. Это же посольство. Нам по штату не полагается. Наше оружие – слово. Нажито на кухне хоть есть? Не унимался Демидов. Не словом же повара хлеб нарезают. «Нож у меня есть», – все еще не понимая, к чему клонит разведчик, ответил резидент. «Вот и отлично. Давайте его сюда». Забрав у лидера нож с выкидным коротким лезвием, который можно было купить на любом развале, купец сделал знак следовать за ним. Спустившись во дворик, разведчики и резидент бесшумно пробрались к хозяйственной калитке, которая на самом деле оказалась не калиткой, а небольшими низкими воротцами, густо заросшими поверху декоративным виноградом. Демидов осторожно выглянул сквозь них и удовлетворенно заурчал. «Стоят, родимые! Никакой конспирации! На улице ни души, а они встали, как тритополя на плющихе! «И машину свою на самом виду поставили», – прошептал он Локису. «Двое сидят в машине, один на улице, курят». «Значит так, я выхожу первым, ты немного погодя, за мной. Делаем так. Я снимаю того, который на улице. Когда я с ним покончу, ты должен нейтрализовать водилу и сесть за руль. Я тем временем займусь вторым, который на пассажирском сиденье сидит». «Гаврилыч». Как только Вовка окажется за рулем, ты немедленно прыгаешь в машину. Все понятно? Тогда начали. Бесшумно отодвинув хорошо смазанную задвижку калитки, Демидов широко распахнул ее и, не скрываясь, пошел прямо на того человека, который курил, стоя возле потрепанного седана. Он двигался широкими шагами, молча, с крайне сосредоточенным выражением лица. Куривший агент опешил от неожиданности. Именно на это и рассчитывал командир разведгруппы. А вот на то, что его внезапное появление нисколько не удивит сидящего за рулем человека, он не рассчитывал. Едва купец успел сделать несколько шагов по направлению к машине, водитель выскочил из седана. Каким-то неуловимым движением он выхватил из-за пояса пистолет и, направив его на Демидова, скомандовал: «Не с места, русский! Руки вверх!» Но остановить купца было уже невозможно. Он надвигался на вооруженного агента неумолимо и попросту снес вставшее на его пути препятствие, довершив сделанное ударом ножа в шею. «Вовка, за руль!» Рявкнул он, подбирая с мостовой пистолет и наводя его на того шпика, который все еще обескураженно смотрел на все происходящее, так и не в силах понять, что происходит. Выстрел из мощного кольта М56 с его 45-м калибром прозвучал на тихой улице более чем впечатляюще. 11-миллиметровая пуля угодила курильщику прямо в лоб и откинула его назад, заставив провернуться в полете. Почти не целясь, купец выстрелил в третьего человека, который успел не только выскочить из машины, но и достать оружие. Точно такой же кольт М56 вовка где ты есть черт бы тебя побрал взревел демидов за руль в темпе бойня которую устроил купец на предрассветной улице бишкека была настолько стремительной что даже привычника всему Локис растерялся злой крик командира заставил его действовать более расторопно рванув лидера за рукав пиджака он прошипел вперед падай на заднее сиденье и не вздумай подниматься. Коротким броском они перебежали небольшую улочку, Локис запрыгнул на переднее сиденье, ощупью нашарил ключ в замке зажигания и, повернув его, запустил двигатель, одновременно выжимая сцепление. Он не увидел, а почувствовал, как сначала на заднее сиденье повалился резидент, а потом вся машина колыхнулась от того, что в нее забрался Демидов. «Уходим, медведь!» – приказал он. «Пока большой кипиш не поднялся!» Локис без приказа прекрасно понимал, что уезжать надо как можно скорее. В панораму заднего вида он уже заметил бежавших в их сторону людей. Разбираться, кто они такие, ни времени, ни желания не было. Старенький седан с визгом пробуксовав на месте, рванул вперед по темным улицам киргизской столицы.